Глава 5. Подземелье на одного. Часть вторая. Желаете продолжить? Да, сказал я вслух, делая шаг вперёд. Внимание, вы открыли секретный уровень подземелья повышенной сложности для одиночек. Весь полученный опыт увеличен на 25%. Повышена вероятность нахождения древних знаний и артефактов. Но будьте предельно внимательны. Бесплатные сыры из мышеловки редко кому удаётся достать, не заплатив своей жизнью. Спасибо за заботу, пробормотал я, вчитываясь в оповещение. Как только я переступил через сделанный мной разлом, тут же провалился вниз. Опять. Я летел метров 200, и за это время успел подумать, что умру просто разбившись. Вот же глупо получится. Но перед самим приземлением я резко замедлился. А потом я вовсе завис в воздухе и через секунду плюхнулся на землю. Секретный уровень, говорите? Ну посмотрим, что тут имеется. Как только я двинулся вперёд, тут же почувствовал опасность. А через несколько мгновений на меня выбежала стая каких-то дьявольских гончих. Все они выглядели просто ужасно, словно с них только что содрали шкуру, но что гораздо страшнее, так это то, что они двигались почти так же быстро, как кошки, которых я когда-то встретил. Конечно, с тех дней много времени утекло, я уже не тот беспомощный новичок, но все же. Их много, и они явно голодны, а стекающие из пасти слюни были тому подтверждением. Ну или, может быть, они просто бешеные? Вступив с ними в бой, я понял, что они используют некое подобие боевого транса. Их скорость ниже моей, но явно выше обычных существ. Эти облезлые псы безрассудно бросались на меня, пролетая мимо над головой, уворачиваясь, я решил ударить по одной собаке, отрубив ей голову ещё в полёте, но она каким-то образом успела вывернуться и схватиться пастью за мой меч. Я попытался выдернуть его, но безуспешно, она не отпускала, умная дрянь. Только я замахнулся, чтобы ударить болтающуюся псину об стену, как на меня с разных сторон начали кидаться другие. От нескольких мне удалось увернуться, но остальные начали хватать меня за ноги, чтобы снизить мою скорость. «Они что, настолько разумные?» — подумал я. После того, как одна из них сделала вид, что снова прыгает, метясь мне в горло, но вместо этого резко пригнувшись, вцепилась мне в бедро, чуть ли не откусив самое ценное, я понял, они действительно соображают. У меня еще есть хлопок, но его нельзя использовать слишком рано, так как за следующую минуту боя меня могут растерзать. «На похребтине!» — зло крикнул я, ударив одну из вцепившихся в меня гонщих. Щелчок пальцев по другой, удар наотмашь, чтобы откинуть третью, после этого еще несколько добивающих ударов по первой, и с ней было покончено. Но на замену прибежало еще две, которые также, не церемонясь, вцепились в меня. Я понял, они не жалеют своих жизней и готовы умереть, лишь бы одолеть противника. И с такими темпами у них это может получиться. Маска тени. Сейчас нельзя экономить силы, иначе я просто не пройду дальше. Меня рвали со всех сторон, я пытался уклоняться, но собаки практически не уступали в скорости. Да и плюс ко всему здесь не было места, чтобы нормально развернуться для драки. Я успел использовать поглощение здоровья, чтобы немного восстановиться, и наконец-то пришло время для хлопка. Уже некоторое время новых собак не появлялось, а значит, более подходящего момента не наступит. Хлопок. Всех разметала в стороны, чуть ли не размазав по стенам подземелья. Сильно израненных собак добила, остальные же были оглушены. Не теряя времени, я успел избавиться еще от нескольких. И в итоге, к тому моменту, когда они очухались, осталось только четыре. Немало, но уже не так критично, как было до этого. Долго не думая, они также безрассудно кинулись в атаку. Минус одна голова. Теперь же ей не хватило скорости увернуться или блокировать удар. Я, видимо, сказалась усталость. Вторая сдохла от щелчка пальцев, третью я просто забил грубой силой, а четвёртая, можно сказать, сама насадилась пастью на мой меч, прыгнув на меня. На вот уж кому не свойственен инстинкт самосохранения. Крайние четыре особи точно понимали, что обречены на смерть, но даже не задумались о том, чтобы отступить. В итоге с трудом, но я вышел победителем. Мне немного не хватило опыта до следующего уровня. Но моя победа слегка омрачилась тем, что собак не выпало совсем никаких трофеев. А ведь это были грозные соперники, но голые, даже без шкур, как обычно это бывает. Немного отдохнув и восстановив силы со здоровьем, я отправился дальше. То, где я сейчас шёл, конечно, не сравнится по масштабам с началом подземелья. Проход был гораздо уже, шириной в метров 5 и пару метров высотой. Воздух, как и предполагалось, более холодный и влажный, а спереди меня иногда обдувал ветер с запахом гнили. Поэтому я уже настроился, что скоро снова встречусь с чем-то неизведанным. Спустя минут 15 впереди я увидел проход, словно вход в какое-то помещение, где внутри горел огонь, и время от времени оттуда доносились различные звуки. Аккуратно подойдя к нему, чтобы не привлекать лишнего внимания, передо мной открылась следующая картина. Достаточно огромный круглый зал длиной метров 100 с очень высоким потолком. Посередине находилось что-то вроде жертвенного алтаря, который пылахал красным пламенем, а вокруг него исполняли несуразный танец существа, с первого взгляда похожие на людей, но если приглядеться, то становилось понятно, что они больше напоминали обезьян прямоходящие на двух ногах, но сильно сгорбленные, с руками свисающими ниже колен, черепа их были блестящие лысыми, а на теле не присутствовало ничего, кроме серой шерсти. Заметив наверху странное движение, я увидел, что вдоль стен по всей окружности проходит коридор в два этажа с углублениями наподобие комнат. По всей видимости, они там живут. Пока я за ними наблюдал, решая, с чего лучше начать, меня заметили. Я посмотрел на одного из них, который до этого танцевал вокруг огня, и наши с ним взгляды пересеклись, а потом и все остальные молча посмотрели на меня. Секунды тишины, и зал резко разразился яростным громким криком, словно сирена, который разносился со всех сторон одновременно и эхом отражался от стен. В тот же миг на меня понеслись десятки человекообразных обезьян заостренными палками в руках. Пока они до меня бежали, со второго этажа по мне начали обстрел грязевыми, затвердевшими словно камни, шарами. Я сразу же смекнул, что следует в первую очередь расправиться именно с теми, кто дистанционно атакует меня. В этот раз разница в скорости была очевидна. Я молниеносно влетел на второй ярус и приготовился к тому, что возможно, они попытаются от меня убежать и скрыться за спинами воинов ближнего боя. Но вместо этого они убрали свои камки и достали палки. А те, кто остались внизу, начали обстреливать меня с дистанции. В итоге ничего не поменялось, и мне осталось лишь убивать близних к себе врагов. Но как бы быстро я ни был, от всех шаров было очень сложно увернуться, учитывая, что остальные пытались проткнуть меня палками. Врагов было слишком много, но это и играло мне на руку. После применения хлопка на моём счету появились первые убийства, и с каждой новой смертью я становился лишь сильнее. В итоге расправиться со всеми оказалось совсем несложно, даже гораздо проще, чем с собак. И в награду я получил новый уровень, наконец-то, а то слишком уж долго я застоялся в развитии. Персонаж Сэммертон, уровень 92. Характеристики персонажа. Сила 50, ловкость 71, выносливость 49, интеллект 38, мудрость 34, сила духа 28. Нераспределённых очков характеристик 3, нераспределённых очков навыка 2, нераспределённых очков ипостаси 1. Очки характеристик я решил пока что не трогать, прокачав два раза умение жажда смерти. На самом деле, я бы, возможно, уже и не стал бы его трогать, но мне очень хотелось поскорее посмотреть, что же за способность откроется в следующей. По логике, она должна быть ещё мощнее всех предыдущих. Вы улучшили умение Жажда смерти до шестого уровня. При убийстве живого существа неже вашего уровня, пяти существ ниже вашего уровня, не более чем на 10, 10 существ ниже вашего уровня, не более чем на 20. Вы становитесь с каждой новой смертью всё сильнее и сильнее. Ваши характеристики возрастают на 1,4% от каждой ступени. Любой урон увеличивается на 2,8% от каждой ступени. После каждой десятой ступени коэффициент будет уменьшаться вдвое. После убийств всех этих существ я уже чувствовал себя максимально сильно. Второй ипостаси мне хватит еще надолго, а маски тени примерно на 30 минут. Ну и этого достаточно. Правда, с учетом всего, мне бы сейчас пойти и дальше сражаться, пока я нахожусь на пике. Но и оставлять это место неосмотренным тоже было не вариант. Может, тут есть что-нибудь ценное? А вдруг я потом не смогу сюда вернуться, если уйду сейчас? В итоге я принял решение хотя бы бегло пробежаться и осмотреться, а уж потом в случае чего вернуться сюда и каждый камешек перевернуть в поисках своей законной добычи. Но моим планам, как обычно, было не суждено сбыться, так как у этого мира своё видение на всё происходящее. В воздухе над самодельным алтарём начало что-то материализовываться из пространства. И окончательно сформировавшись, она очень недобро посмотрела на меня. «Само провозглашенное малое божество — Кричик Таус!» Он чем-то напоминал этих созданий, но также сильно и отличался от них. На нем было максимально много различных шкур и амулетов. Казалось, что просто больше он не смог напялить, хотя, возможно, так и было. «Ты еще кто такой?» — машинально произнес я. «Что?» Как ты посмел убить моих подданных, моих слуг? Да кто ты такая? свирепо прокричало божество, так что стены задрожали. Не знаю, насколько оно малое, но силы чувствовались в нём очень даже большая. Всё-таки божество есть божество, и все мои инстинкты сейчас забили тревогу. Я чувствовал невероятную мощь, которую вот-вот направят в мою сторону. Эм, <связь> извини. Я просто мимо шёл, а они напали на меня. Вот мне и пришлось защищаться. Зачем ты попытался я оправдаться перед ним, понимая, что ни один мой ответ его сейчас не устроит? Мимо шёл? Ты зашёл в мой дом, в мой храм без моего одобрения. Этого уже достаточно, чтобы отправить тебя на ритуальный костёр. После его слов я увидел шевеление по всему залу. Все павшие враги вновь начали подниматься.